55. -е. Март 29. -е. Не радуйся ничему и плакать не будешь. Не привязывайся ни к чему и нечего будет терять. Останавливай всякие движения астрала на одном из полюсов, чтобы другой не смог проявиться. Двуполюсной самости можно остановить в действии лишь этим путем. Нарадовавшей самостью в волю, поздно думать о том, как избежать горевания, ибо проявление на одном из полюсов непреложно вызовет манифестацию на другом противоположного чувства или эмоции, или переживания. Следующий шаг будет заключаться в том, чтобы убить желание. Как часто желает человек того, что принесет ему горе и радуется тому, от чего будет плакать, не знаем, что влечет за собою, то или иное явление. И потому радоваться ему или печаловаться, желать его или не желать, не мудро. Лучше встречать его, не позволяя астралу приходить в движение, то есть в равновесии полном. Так вот и недавно. Сколько было радости о том, что принесло столько печаль и разочарования в людях. Также несостоятельное огорчение, последовавшее за первой радостью, ибо неизвестно еще, Что дадут в результате горестные события жизни? Лучше, лучше не радоваться ничему, так как не радоваться легче, чем не горевать, и остановить переживания на положительном полюсе проще, чем на отрицательном. Убить, убить надо, бояться в себе, дабы не терзал сознание своими нескончаемыми неуравновесиями, и маски надо сорвать. Но так как это трудно, то лучше не надевать их на ближних, предоставив каждому выявлять себя до конца и не перегружая никого громадой доверия, привязанности и любви. Лучше осторожка и зоркость, нежели неоправданное, непроверенное и не утвержденные делами доверие или наделение ближних несуществующими качествами. Надо просто знать, а не воображать, если не знаешь. Слишком много воображаемого принимается за действительность, а за этим горькое разочарование в людях без масок. Лучше сурово знать, нежели умиляться масками.